Глава 66. Я задумался о красоте вещей. В этой деревне красиво расписывали миски, а в соседней некрасиво. И понял, нет средства, с помощью которого все миски расписывались бы красиво. Затраты на ремесленные школы, конкурсы, почетные дипломы — не в помощь красоте. Больше того, можно трудиться день и ночь напролет, но если тебя занимает не роспись миски, а что-то еще, она получится вычурной, грубой и вульгарной. Ведь сна тебя лишали не миска, а жадность, тщеславие, тщестолюбие, не работа, а та же жадность, тщеславие, тщестолюбие. Ты занят собой. Ты не служишь Господу, который дал тебе возможность пожертвовать собой самозабвенно, притворяясь в вещь. Он дал ее тебе вместо алтаря. Она вместила бы все. Твои морщины, тяжкий вздох, покрасневшие веки, дрожащие утомленные, и утомленные вечной работой руки, блаженство вечернего отдыха и твое усердие. Благодатна только молитва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 В стихах ради денег не бывает поэзии. В вазе для конкурса нет благоговения перед Господом. В ней есть твое тщеславие, корысть и притязание невысокого полета. Глава 67 И вот все они пришли ко мне, поглупев от неопровержимости своих доказательств, средств и целей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 если вдруг этот генерал меняет все свои планы перемещает капитанов разворачивает войска и импровизирует сражение только потому что праздный прохожий пять минут обдувал его ветром слов и они повисли в воздухе изящной цепочкой доводов я лишаю такого генерала погон сажаю в карцер и не даю себе труда его кормить мне понраву другой воитель Он приходит ко мне, засучивая рукава, как пекарь говорит. «Я чувствую, надави покрепче на наших, что стоят в ложбинке, и они дадут дёру. Чтобы воодушевить их, нужны победные фанфары слов, они чувствительны на ухо. Я смотрел, как они спят, и сон их мне не понравился. Теперь они проснулись и завтракают».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 Погляди, его руки мнут, топчут глину и большой палец поправляет вмятину от указательного. Где время на размышления, на поверхностные несогласия? Да, конечно, поверхностное, потому что только слова обозначают и разделяют, на словах и существуют противоречия, а в жизни нет она непростая и несложная.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 а логик под давлением жизни будет менять и менять свою логику».